Глава 145. Просьба о сотрудничестве. Некоторые пути можно взаимозаменять после пятой последовательности. Это же полностью противоречит тому, чему учат ночные наблюдатели. Разве не говорили, что выбрав один путь, больше нельзя свернуть? И что, если надумаешь свернуть, получишь жуткие поломанные навыки, а потом сойдёшь с ума и навсегда потеряешь шанс продвинуться дальше? Но даже тут есть исключения. Глаза Клейна сузились, пока он вчитывался в строки дневника. Он не сомневался в искренности удивления императора Розелли. Слишком живо он мог его почувствовать, читая эмоции меж строк. Но и принимать все за чистую монету тоже не стоило. Розелли мог быть обманут. Или он просто что-то неправильно понял. Надо будет проверить. Пока просто запомню. Клейн мысленно оставил себе заметку и с головой ушел в размышления. Если Розелли прав, то айсберг путей уходит куда глубже, чем кажется, и секретов там скрывается больше, чем я думаю. Ночные наблюдатели полностью владеют путем бессонного и частично путем собирателя трупов, по крайней мере, до четвертой последовательности. И что же? Они взаимозаменяемы с пятого уровня? А другие пути... Там же из рецептов одни клочья и обрывки, да и зачастую дальше низших ступеней информации не найти. А церковь бога, пары и машин — то же самое. У них весь путь знатока и почти законченный путь созерцателя тайн. И они тоже заменяемы на высшем уровне. Интересно. А мой путь правицы тоже взаимозаменяем с каким-то другим? Тогда император заодно упоминал ученика и мародера. Да, путь провидца до четвёртой последовательности формируется из пяти независимых ступеней, каждая из которых дает свой навык. А вот с четвёртой объединяется. Может, именно тогда и наступает точка невозврата. Заменить зелье уже не выйдет. Клейн отогнал догадки и вернулся к дневнику. Тут он заметил, что две страницы, на первый взгляд казавшиеся последовательными, на самом деле относились к разным периодам. Видимо, кто-то из переписчиков что-то напутал. 9 апреля. Церковь Вечно Палящего Солнца, Церковь Повелителя Бурь и Церковь Бога знания и Мудрости – их отношения просто ужасны. Все друг друга ненавидят. А еще богини Вечной Ночи и Церковь Бога Войны и Империи Фейсак в откровенной вражде – огонь и лед. Это может быть мне на руку. Надо будет подумать. 13 апреля. Я побывал на собрании того древнего ордена и представить себе не мог, что они тоже в нем состоят – Страшно становится. Так вот, где находится вторая оскверненная скрижаль? В их руках. Впервые я своими глазами лицезрел эту легендарную реликвию. Ну конечно, она хранит немыслимые тайны. Хе -хе. Может, я когда-нибудь создам свою оскверненную скрижаль? Нет, даже не одну, целый набор, в котором каждая будет нести великую тайну. «Да чтоб тебе, Розелли! Хоть написал бы, как этот древний орден называется! Так нельзя, я же с ума сойду! Хотя, может, он специально, из соображения безопасности. Не хотел или не осмелился. Даже используя китайский, он не стал упоминать имя». Клейн чуть ли не заерзал на месте, чувствуя, как острое любопытство практически зудит в мозгу. Теперь он точно знал, император Розелли лично видел вторую оскверненную скрижаль и позже сделал по ее подобию колоду карт, в которой каждая карта соответствовала одному из божественных путей. И, возможно, каждая карта связана с главной тайной соответствующего божественного пути. Интересно, в чьих руках сейчас находятся эти 22 карты? И неужели этот древний орден действительно владеет второй скрижалью? Мысли клейно закружились в вихре, одна затмевала другую, не давая его сознанию покоя. Он быстро взял себя в руки, оторвал взгляд от пергамента и с легкой улыбкой обратился к участникам. Повешенному справедливости и солнцу. «Вам совсем не обязательно меня дожидаться». «Для нас это честь», — ответил Элджер, уже давно позабыв о прежнем раздражении. В его голосе звучало искреннее уважение. Одри чуть подумала и сдержанно улыбнулась. «Господин Шут, предложенный вами способ открытого экзамена для отбора чиновников одобрен и королем и премьером. Скоро его утвердят в обеих палатах парламента, и, думаю, в начале следующего года он уже вступит в силу». «Значит, у короля с премьером все таки есть мозги», — не изменяя себе съязвил Элджер. Хм, к началу следующего года Бенсон точно сможет дотянуться до нужного уровня, чтобы пройти порог и по праву, и по документам. Если учесть его усердие, это вполне реализуемо. Но как только обе палаты примут закон, газеты поднимут шум. Все ломанутся, конкуренции не избежать. Так что чем раньше он сдаст, тем лучше. Эх, за столь короткое время Бенсон едва ли сможет переплюнуть выпускников университетов. Но это и не нужно. Они ведь будут бороться за разные должности. Наверняка они глаз не сводят с постов вроде секретарей министерств и канцелярии. Шут Клейн молча кивнул и чуть улыбнулся этой новости, хотя в голове продолжал немного волноваться за будущее брата. Увидев одобрительный кивок Шута, Одри приосанилась, выпрямила спину и вновь лучезарно заулыбалась. «Господин повешенный, я выяснила то, о чем вы меня просили. Премьер убедил короля, в ближайшее время не будет ответных действий против империи Фейсак на восточном побережье Байлана». «Думаю, пришла ваша пора выплатить обещанное вознаграждение». Элджер на мгновение задумался, а затем заговорил с обычной сдержанностью. «Благодарю за ответ, мисс Справедливость. Теперь я могу отбросить ряд опасений. Что бы вы хотели получить в качестве платы? Если это в пределах разумного, я рассмотрю любой вариант». У Одри, казалось, ответ уже давно был готов. «Любые наводки, касающиеся клуба алхимиков психологии. Либо зацепки об основных ингредиентах для зелья чтеца сердец. Конечно, только после того, как солнце передаст мне сам рецепт». «Без проблем», — коротко и уверенно отозвался Элджер. По ту же сторону стола, где сидел повешенный, через два места сидел Дерек Берг, и чувствовал он себя абсолютно потерянным. Он вроде понимал почти каждое слово по отдельности, но вместе они складывались в полный абсурд. Что за открытый конкурс на должность клерка? Кто такой премьер? Почему есть верхняя и нижняя палаты? Где это побережье Байлана? Что такое империя Фейсак? И при чем тут клуб алхимиков психологии? Понятного в этих словах было мало. Фейсак. Корень слова звучит, как что-то из языка великанов. Возможно, это как-то связано с павшей правящей семьей великанов, Дерек бросил взгляд на справедливость, потом на повешенного и внезапно осознал. «Ведь не факт, что мы из одного мира. Выходит, где-то в проклятых землях, далеко за пределами города Серебра, действительно существуют иные города и даже целое королевство». Дерек все так же молчал, но в его голове складывалась все более четкая картина, почему таинственный Шут сказал, что он, возможно, не сможет получить денежную компенсацию от справедливости. «Он объединил нас, людей, разбросанных по разным уголкам этого мира, несмотря на все ужасы, прячущиеся во тьме проклятой земли». «Может быть, может быть, он и впрямь бог, один из древних». Одри, уже был решивший остаться в роли молчаливого наблюдателя до конца собрания, вдруг вспомнил еще кое-что и тут же нарушил тишину. «Недавно мне удалось пообщаться с целым собранием потусторонних». и там я услышала о сильном, известном человеке по прозвищу «Господин А». «Господа, вы случайно не знаете, кто он такой на самом деле, или какова его история?» «О чем ты вообще?» — мысленно простонал Дерек, сохраняя внешнее спокойствие. «Господин А? Я вообще-то знаю только господина З. Такие похожие клички. Может, он тоже из Ордена Авроры?» Клейн слегка прищурился, мысленно перебирая варианты. но вслух ничего не сказал. Свой имидж важно поддерживать в любых обстоятельствах. Не давать ни одного ответа без стопроцентной уверенности, а в противном случае максимум двусмысленности, тумана и ореола загадочности. Настоящий пророк, говорящий притчами и загадками. Элджер бросил взгляд на Шута. Его неизменное холодное спокойствие и неподвижность были подобны каменной стене, сквозь которую не пробьется даже самый вкрадчивый человек. Поэтому он заговорил осторожно. «Орден Авроры всегда действовал против церкви повелителя Шторма, вечно палящего солнца и бога знаний и мудрости. Именно эти три древнейшие церкви знают о нем больше других. Я, в свою очередь, тоже узнал большинство сведений именно через них». «Не утруждайся. Я и так знаю, что ты человек шторма. Ну или перебежчик. Интересно другое. Почему заклятые враги Ордена Авроры — именно эти крупные церкви, самые древние, самые сильные?» Клейн молча смотрел на повешенного с легкой и ни к чему не обязывающей улыбкой. Элджер понимал. «Скрывать от шута свой путь смысла нет, и потому продолжил без всякой настороженности. У Ордена пять святых и двадцать два посланника». Они называют себя по буквам «Господин А», «Господин Икс» и так далее. Все они потусторонние минимум седьмой последовательности, а некоторые достигают и пятой. Скрываются умело. Стоит одному умереть, ему на смену приходит другой. Не уверен, что тот, о ком вы говорите, действительно «Господин А» из Ордена. Пока мы можем рассчитывать лишь на большую вероятность. Все, что я знал об Ордене, я уже вам рассказал». Одри молча кивнула, хотя тревога при мыслях об этом господине А. только усилилась. В ее глазах мелькнула благодарность. «Благодарю вас, господин повешенный. Вы можете не платить дополнительное вознаграждение?» «Нет, я хочу, чтобы вы взамен на эту информацию и в качестве отдельной платы помогли мне с одним делом», — отрезал Элджер низким голосом. «С каким?» — удивленно спросила Одри. «Мне стало известно, что пират по прозвищу «Вице-адмирал Ураган» Цейлингоз тайно вышел на сушу и проник в Беклунд. Его цели пока неизвестны, но я хочу, чтобы вы помогли выйти на его след. Что будет дальше, оставьте мне. Не нужно ничем рисковать». «Вице-адмирал Ураган? Один из семи пиратских генералов? Глаза Одри расширились, и она чуть не выпала из состояния зрителя». став потусторонней, чего она хотела больше всего. Нет, жаждала, конечно же, прикоснуться к мирам, которые прежде были лишь частью сказок аристократов-путешественников, встретиться с теми, кто существовал только в легендах. Верно, он обладатель шестой последовательности пути Юнга-избранник ветра. В его распоряжении один магический артефакт, или, как его еще называет церковь, запечатанный артефакт. «Вице-адмирал хитер и беспощаден, поэтому не пытайся вступить в открытую конфронтацию». Голос Элджера стал холодным и серьезным. Затем он резко повернулся и посмотрел на Клейна. «Господин Шут, могу ли я обратиться к одному из ваших последователей, если ситуация станет критической? Я предложу плату, и она вас не обидит». «Мой последователь — это и есть я сам», — мысленно хмыкнул Клейн, но снаружи лишь спокойно улыбнулся. «Разумеется, если повезет, что и он окажется в Бэклунде». «Понятно», — кивнул Элджер, и в его глазах мелькнула странная смесь разочарования и надежды.